Глава двадцатая. Сделка. И не противно тебе в образе человека? С вызовом спросила у девушки Анатария. нотаре. Тут больше всего представителей этой расы. Вот я и приняла такой облик. Действительно. Землян среди нас двое, я и Мари, а все остальные представляют свои расы в единственном экземпляре. Если, Если это, это кого-то кого смущает, смущает, могу поменять. Нет, нет. И тут она поплыла, превращаясь то в робота, то в ящерку, то в Милоокеанце. Благодаря всем этим метаморфозам я неожиданно заметил нить, соединяющую нашу собеседницу с великим ходаком. Да, она часть его, заметила мой взгляд ящерка. или ты действительно мог подумать что тут появится кто то еще совершенно неожиданно воспылавший желанием помочь странствующим и путешествующим не каждому великий ходок лимба показывает свою вторую половину и предлагает жизнь и сделку каким то заунымным голосом как будто повторяя слышанную очень давно сказку проговорил наре вот только цена которую придется заплатить в итоге будет еще выше чего ты хочешь повернулся я к нашей гости Жертва. «Жертва, кто, кто или, что или что угодно, принадлежащее тебе в любой момент времени, когда я захочу ее получить». В наших сказках после такого обычно просили дочку или сына, но я вроде детей пока не планирую. «Если это так опасно», <связано> — предложила Мари, — «может быть, всем проще умереть, а согласится только кто-то один? Должок, конечно, за ним будет, зато выживет и наши вещи вынести сможет». Я тут же посмотрел на нашу гостью, та молчала. Похоже, план француженки никаким скрытым условиям не противоречит. Вот и прекрасно. Десять уровней, конечно, жалко, но я их в последнее время немало получил. Так что с легкостью смогу все вернуть. А вот легендарную экипировку терять бы не хотелось. А так, я ее сохраню и сомнительный долг на себя не повешу. «Я согласна», — не дожидаясь нашего решения, Анна Таря приняла условия ходака и отошла в сторону. Лично я умирать и опускаться до девятьсот не собираюсь. Ну а помощь по договору помогу советам. Выбирайте с умом». И довольная собой расхохоталась. Похоже, слова великого ходака стоят дорого. У ящерки теперь даже сомнений не было, что с ней что-то случится. «Тогда осталось решить, кто из нас пойдет на сделку, а остальные в бой». «Только постарайтесь далеко не разбегаться, чтобы потом наши тела не пришлось искать полдня, если, конечно, не хотите лишиться всех вещей». Проигнорировав ящерку, я повернулся к своим. В принципе, Анатария свою роль сыграла. Спасла нас от обычных монстров Лимба, позволив добраться до сюда. «Я буду драться!» У Пушистика, похоже, действительно с этим местом связано что-то личное. «Этот монстр говорил про одну десятую процента шанса на успех. Без меня не будет и ее. Я в деле». А робот, как всегда, самоуверен, но сейчас с ним сложно не согласиться. «Стоп, подождите!» – остановил я Хибу и Мари. «На нашем уровне, как бы мы ни старались, шанса на победу нет. Хотя…» Тут я остановил сам себя, вспомнив про свой нож первого игрока и его уникальную возможность резать все, что угодно, десятым ударом. «Передайте мне все зелья и ампулы замедления, что у нас есть. Начнем бой. Попробую запихнуть их все ему внутрь. Может быть, подействуют. И тогда просто-напросто попробуем сбежать. На этот раз я пишу в чат, чтобы ни монстр, ни ящерка ничего не услышали, а то кто их знает, что им в голову взбрести может. Хиба, согласись на сделку. И в чате дублирую, что в случае неудачи именно ему нужно будет собрать наши вещи. Слушаюсь, хозяин. Убрав свой меч в инвентарь, он отправился в сторону ящерки и присел рядом с ней. А вы... Часть великого ходока со странным именем «Эманация пустоты» повернулась к нам. «А мы начинаем!» Мы решили не дожидаться прибытия основного тела и нарушить правила ведения переговоров, напав на парламентера. Мария обрушила на нашу собеседницу все свои проклятия. Тут же просигнали в чате, что ничего не произошло. «Это бесполезно», — тихо прошептала ящерка. «А ведь она болеет за нас, член клана «Время Вечности», и экзекутор переживает за землянина и царя зверей. Как иронично. Наш враг подняла руки вверх, видимо, собираясь обрушить что-то смертоносное. Но тут всех удивил Нари. Отбросив в сторону свой бластер, он по кошачьей бросился вперед и вцепился в удивлённую девушку руками и ногами, на пару секунд лишив ее всякой возможности шевелиться. Как барсик в ванной, вспомнился наш домашний любимец, который точно так же встречал каждую попытку его помыть. Прекрасно. «Вот он мой шанс». Под изумленным взглядом Анатари беру в руки нож безнадежности и вперед. Девять ударов, не глядя просто на скорость, и десятый, мне нужен широкий разрез. Делаю горизонтальную рану на животе противника и левой рукой засовываю туда заранее собранные со всех ампулы и зелья замедления, простые и улучшенные. А вот теперь надеяться на удачу и бежать. Системный чат тут же заполнился сообщениями о том, что тот или иной препарат не подействовал. но иногда, было видно, проходили и успешные срабатывания. Так что, когда мы проравнялись с основной тушей великого ходока, та двигалась как будто при замедленной съемке. Неужели у нас есть шанс? «Беги, придурок!» — сообщение от -то Анатари. Только сейчас заметил, что замедлил движение, заглядевшись на радужные пятна, ползущие по шкуре этого таинственного монстра. «Карл, щит!» Зато сумел заметить момент атаки. От тела шара... Отделились несколько ложноножек и тут же устремились в нашу сторону. Хорошо, что робот не стал принимать их на жесткий блок, а просто отвел в сторону. Всего оставшегося у него запаса энергии хватило меньше, чем на секунду. Зато мы живы, и даже еще полны решимости убежать от главного хранителя лимба. Вот только он постепенно разгоняется, начиная двигаться все быстрее. Дать жарк Монгвы, нам точно не добраться, просто не успеем. До нас доберутся раньше. И единственное, что нас может спасти, это случайный выход в любой другой мир. Ну же, неужели ничего не будет? Хиба, конечно, идет сейчас следом за великим ходоком и подберет наши вещи, но как же не хочется умирать». Неожиданно раздался свист разрезаемого воздуха. Наш преследователь истончил свое щупальце и вытянул его почти на 200 метров, разделяющий нас. Противная красная субстанция начала закручиваться вокруг несмеющей пошевелиться Марии. Вот же тварь, не отпускает нас. Но ничего, мы так просто не сдадимся. Девять ударов в бедро для активации навыка. Больно, но зато десятым Я обрубил удерживающую девушку плоть. В уши тут же ударил пронзительный виск. А я по-деловому запихнул в инвентарь неожиданный подарок. Плоть великого ходока. И продолжил наш побег века. «Нет сил бежать. Он, похоже, высосал из меня всю энергию». Непривычно хриплым голосом почти прошептала Мари. «Вместе не уйти. Попробуй хоть задержать немного». Бросать девушку, конечно, не очень мужественный поступок, но обесценить подвиг другого человека — это явная глупость. «Увидимся через три часа!» Мы продолжаем бег, стараясь не оборачиваться на звуки короткой схватки позади. Что ж, несколько секунд и почти 50 метров расстояния она нам выиграла. «Я следующий!» — остановился Карла. Если пробегу еще немного, не хватит сил даже на короткий бой, пусть спасется хоть кто-то. На этот раз все закончилось еще быстрее. Похоже, великий ходок практически полностью оправился и сейчас последовательно сокращает расстояние между нами, несмотря на все принятые нами ускорители. Как же обидно будет, если все так и закончится! Выживи! Пушистик неожиданно остановился. Выживи на зло этой твари, и я буду твоим должником! Я только молча кивнул. Что же такого случилось у Нари в Лимбе, что у него такие эмоции при виде великого ходока? Обновив стимуляторы, я сосредоточился на беге. А бой у меня за спиной продолжался почти 10 секунд. Похоже, Пушистик не поскупился потратить несколько редких штук из своих запасников. Прошло 5 минут. И пока я еще держусь. Один раз меня спасла телепортация, иначе провал, пересекший дорогу, стал бы для меня последним в этой игре. Второй раз сработало смещение. Щупальце, стремящееся ухватить меня, пролетело мимо, а потом я увидел впереди еле заметное пятнышко темноты. В полностью белом мире что это, если не выход? Вот только я, похоже, не успеваю. Как бы быстро я ни бежал, все равно не хватит до него совсем чуть-чуть. Вот только я не сдамся. Надо бежать и верить, что что-то случится. Если нет других вариантов, значит буду просто бежать и верить. Не для того, Мари, Карла и Наре. «Отдали свои жизни, чтобы я сейчас остановился!» Темнота впереди начала наливаться красками, и вот из нее показалась такая знакомая фигура — Шак-Ар. «Ага!» — она заметила меня. «Я так и знала, что ты попытаешься спрятаться тут, даже в Лимбе, не скрыться от ритуала абсолютного поиска!» В этот момент она, похоже, заметила великого ходока, преследующего меня, и повернулась, собираясь побыстрее скользнуть в еще не закрывшийся портал. Шак заката Мое старое кольцо с почти забытым навыком, оно развернуло анимешку и оглушило ее, а меня перебросило ей за спину. Последнее, что я заметил, шагая вместо нее в портал, было кроваво-красное щупальце, покрывающее с головой тело молодой Рикини. Еще совсем недавно я был на грани отчаяния, а сейчас вот так вот неожиданно двойная удача. Как бы мне за такое везение потом не пришлось расплачиваться. Пожалуй, стоит выйти из игры и немного отдышаться. Но сначала надо посмотреть, что же это за место, где я появился. Каменный грот, приличный такой булыжник посередине. Похоже на ритуальное помещение. Видимо, Шакар сюда пробралась, чтобы провести тот самый абсолютный поиск, о котором она говорила. В этот момент я заметил на плите под камнем свою старое черно белое понча. Значит, для поиска нужна какая-то моя вещь. С одной стороны, это успокаивает. Значит, определить местоположение игрока не так просто, как я уже начал бояться. С другой стороны, все внутри просто кипит от злости. Ведь кто мог передать не мои старые вещи, у кого был доступ к общему хранилищу отряда? Светка. Если раньше где-то в глубине души я надеялся, что все эти гонения — это только часть ее очередного плана, то сейчас последние иллюзии были развеяны. Выход. Добравшись до своего ноутбука, быстро скинул всем сообщение «Я жив», тут же получив в ответ пару восторженных комментариев. Анари и Мари даже пообещали обнять меня при встрече. Если с первым понятно, он переживает, правда, не пойми из-за чего, то вторая это куда лезет. С другой стороны, Мари миленькая, и Анатори тоже ничего. Интересно, а француженка целуется лучшие ящерки. Стоп, Саша, тебе явно стоит развеяться. Впрочем, почему бы и нет? Если использовать зелье, не заниматься делами, а просто пойти развлечься, познакомиться с девушкой, то, пожалуй, никто моего появления на Земле не заметит. А эта идея начинает нравиться мне все больше и больше. Обдумывая детали, я заодно залил в эти ролик с побегом из Лимба. Теперь добавить звучное название. Например, «Первый землянин уделывает великого ходака. Просто красота. Будет интересно взглянуть, как общественность отреагирует на мою спонтанную пиар-акцию. Но это уже потом. А сейчас надо принимать решение, идти или не идти.